Глава тридцать вторая. Дверь открывается, и я поднимаю голову с плеча Флинта, опять испуганная. «Папа здесь». Он стоит в дверях, четко очерченная темная фигура. А потом бежит ко мне. «Пенелопа! Ло!» Голос срывается. «Я не знаю, что сказать, как объяснить. Сижу, приклеенная к стулу, к коленям Флинта, вся дрожу». Меня охватывает стыд маленькой девочки. Потом он делает нечто такое, чего не делал давным-давно. Наклоняется и обнимает меня. И он плачет. Я чувствую его слезы на моих щеках. И он целует меня в макушку и еще крепче обнимает. «Ло, мне все равно. Я просто так рад, что ты жива и здорова!» Он замолкает и кает от волнения. Моя маленькая девочка. Моя крошка. Я мягко отстраняюсь. Флинт, это мой отец. Флинт поднимается, настороженно вытирает руки о штаны. Папа, это мой... Флинт. Это Флинт. Я краснею. Мы оба краснеем. Флинт, привет. Папа справляется с нервами, протягивает руку. Флинт тянется к ней, и я вижу, как трудно ему не поклониться, не снять с головы воображаемую шляпу, не заговорить смешным голосом. Но они обмениваются крепким рукопожатием. И Флинт отступает на шаг, чтобы встать рядом со мной. Я чувствую жар его кожи сквозь мою куртку. Он проникает в меня. Мне тепло, и я в безопасности. Такие ощущения у меня впервые за очень долгое время». Патрульная Гарднер широкими шагами входит в комнату, смотрит на моего отца. «Мистер Марин...» Она протягивает ему руку, пожимает его. «Я надеюсь, вы знаете, какая удивительная молодая женщина ваша дочь?» Мой отец смотрит на меня, не мигая. «Да, знаю. Спасибо вам за все патрульное». «Должна сказать, — продолжает патрульная Гарднер, — что именно Пенелопа заставила меня заняться этим делом. И, поверьте мне, хватало людей, которые изо всех сил пытались помешать ей в поисках истины. Большинство бы в такой ситуации дало задний ход. Я уверена, Ло теперь все об этом знает. Она переводит взгляд в пол, глубоко вдыхает, потом смотрит на нас». У меня дочь такого же возраста, что и Сапфир. У нее тоже были проблемы с наркотиками. Теперь она, слава богу, выкарабкалась. Услышав об этом деле, я задалась вопросом. А если бы такое случилось с моим ребенком? Стала бы я копать глубже. Приложила бы больше сил к расследованию. Патрульная Гарнер улыбается мне. Я думаю, встреча с Пенелопой... Заставила меня сделать для сопер все, что в моих силах. Она сжимает мое плечо два раза. Я сжимаю еще один, когда ее рука опускается. Потом другое плечо трижды. Извините, я чувствую себя дурой, зная, что они все видели, зная, что я должна что-то сказать. «Королева Пи!» — говорит Флинн, широко раскрытые глаза сияет. Он тыкается медвежьими ушками в мое плечо. Теперь тебе волноваться не о чем. Мой живот наполняется теплом. Папа смотрит, патрульная Гарднер смотрит. А мне все равно. Мы стоим вчетвером, неровным кружком, на пыльном полу. Фринт в высоких коричневых ботинках с торчащими языками. Папа в кожаных мокасинах, Люси в грязных кроссовках. Рибок, я в потрепанных кедах. Нам пора домой, Ло. Наконец говорит папа, в голосе слышно хрипотца Мама волнуется. Я киваю внезапно, чувствую себя усталой, очень усталой, слишком усталой, чтобы смущаться, или бояться, или нервничать. Количество адреналина в крови заметно уменьшилось, наваливается сонливость. Я поворачиваюсь к Линту. А куда пойдешь ты? Обратно в парикмахерскую? Патрульная гарнер мягко прикасается к руке моего отца, как бы невзначай отводит в сторону. Они начинают свой разговор слишком формальный. «Думаю, в Малатесу», — отвечает Флинт, — «если они меня пустят, если еще не обменяли все мои вещи на несколько тюбиков ультрамариновой краски». Он вновь обнимает меня, вжимает в себя. «Слушай». «Я ведь смогу скоро увидеть тебя, так?» Я смотрю на дыру его рубашки на плече, придвигаюсь поближе, чтобы увидеть кожу. «Да», — отвечаю я его сосновым иголкам, его клеверу, его траве, его снегу, его щетинистому лицу. «Да». И еще раз «да». Он кладет подбородок на мою макушку. Я чувствую, как он двигается, — Когда Флинт говорит, чувствую, как его маленькие волосики трутся о мои волосы, но не отдергиваю голову. «Хорошо. Потому что я думаю, ты должна мне как минимум свидание. Знаешь, за спасение твоей жизни и все такое. По пути домой папа по большей части молчит, разве что спрашивает несколько раз. «Ты уверена, что тебе не надо заехать в больницу?» на что я отвечаю, не надо, уверенно. Я тоже ничего не говорю, но молчание наше мирное. Наверное, мы думаем об одном и том же, пока дорога расстилается перед нами длинным черным языком. Если бы они приехали минутой позже, мы бы сейчас не сидели в этом автомобиле. Папа включает радио. Я наблюдаю, как он ведет машину, выискиваю мои черты в его лице. Те, которые перешли ко мне по наследству Черные волосы Они уже тронуты сединой, как и у мамы Высокий лоб Раньше он говорил, что нам нужно дополнительное место Чтобы разместить наши очень большие мозги Светлая кожа, раскрасневшаяся от холода И внезапно все мое тело жаждет повернуть вспять Все эти ужасные события Уход Орена, его смерть не ради меня, ради папы, чтобы он вновь стал счастливым, чтобы он перестал работать по шестнадцать часов в сутки, возвращаясь к жизни мертвый город, возвращая то, что ушло, бесповоротно и навсегда. И мама тоже оживет, и таблетки исчезнут из ящика ее прикроватного столика, и она будет красить пасхальные яйца и разжигать костер на Рождество. «Но я знаю, это будет нелегко». Все будет нелегко. Мы сворачиваем на нашу подъездную дорожку, потом вместе входим в дом, и в доме теплее, чем обычно, и как-то светлее, яснее, реальнее. И тут же осознаю, что вошла без тук-тук-тук-ку-ку, и это не имело значения. Я не впала в истерику. Я не впала в истерику. «Я хочу приготовить чай, Ло, говорит папа. «Ты будешь?» «Да, пожалуйста», — отвечаю я, один раз. «Я сейчас вернусь». Тихонько поднимаюсь на второй этаж, прижимаюсь ухом к маминой двери. За ней тишина. Ни звуков работающего телевизора, ни рыданий. Я иду дальше, к себе на чердак, к маленькому окну-амбразуре и к кровати с четырьмя стойками. И вещи, которые я спасала, больше не валяются на полу. Все сломанное, выброшенное все целое сдвинуто к стенам, собрано в аккуратные кучки. Папа, видать, приходил сюда в мое отсутствие, пытался разложить, разделить, навести порядок. У меня перехватывает дыхание. Я опускаюсь на колени рядом с кроватью, достаю старую прямоугольную коробку из-под сигар, вынимаю из нее два письма. Они от Орана. Письма, которые я прятала... Хранила в секрете. Короткие исключительно по делу. Говорят они одно и то же. «Дорогая маленькая сестричка, я хочу сказать тебе, что мне тебя недостает. Я знал тебя со дня твоего рождения, и это странное ощущение, когда тебя нет рядом. Я не знаю, как долго меня не будет, но я не мог не уйти. Я гублю жизни всех и ненавижу себя за это». «Я этого не хочу. Проследи, чтобы никто не копался в моих вещах. Хорошо? Я тебя люблю, Ло. Твой большой брат — Орен». И заканчивались письма одинаково. Постскриптум Обними за меня маму и папу». Когда я возвращаюсь на кухню, папа наливает кипяток в две кружки, ставит их на кухонный стол, обхватывает ладонями большую с цветами кружку, из которой обычно пила чай «Мама». — Ничего, что ромашковый, Ло, — спрашивает он. — Это все, что у нас есть. Моя вина, я знаю. Я не проследил, все время думал о другом. Вот мы и остались без чая. Он смеется грустно. Я протягиваю ему письма, зажатые в руке. — Ромашковый — это хорошо. — Чьи это письма? — спрашивает он. Голос спокойный, но на грани страха. «Просто прочитай», — отвечаю я. Я сажусь за стол и держу кружку в руках, смотрю на нее, пока он читает, а когда вновь поднимаю голову, он улыбается, хотя по щекам текут крупные слезы. А потом, не думая об этом, повинуясь инстинкту, такому же могучему, как рождение, как смерть, мы одновременно встаем и обнимаем друг друга — и я дышу его отцовским запахом. Много времени прошло с тех пор, как я оказывалась так близко от него, что могла уловить его запах — кожи и мяты, и сосновой смолы, и тепла. Это самый безопасный запах во всем мире. С этим запахом тебя несут в твою комнату и поют колыбельную, перед тем, как ты засыпаешь в большой теплой постели». И дом, кажется, светится вокруг нас, так ярко он светился уже давно, и наши усталые, но не лишившиеся надежды сердца гулко бьются в груди, и я знаю, что все переменится. Еще крепче обнимаю папу. Все уже меняется.